Self-esteem Слово это можно перевести как высокая самооценка, уверенность в себе, но точнее всего – самоуважение. Можно еще поставить эквивалентом словосочетание чувства собственного достоинства. Для американцев же, впрочем, никакого объяснения здесь не требуется. Слово self-esteem очень часто встречается и в газетах, и по телевидению, в любом ток-шоу. Воспитывают это с детства. Барни, огромная кукла-динозавр, ведет одноименное детское ток-шоу, где часто говорит о необходимости человека уважать самого себя. Однако говорит не прямолинейно: Никакой дидактики в детских шоу здесь нет, а в форме игры. Ну, например, так. У одного из гостей Барни, а это реальные мальчики и девочки, день рождения. Барни передает ребенку коробку и говорит, что если он взглянет на подарок, то увидит нечто уникальное, очень ценное, неповторимое, чего ни у кого больше нет в целом свете. Мальчик открывает коробку и обнаруживает там зеркало. А в нем, естественно, отображение собственного лица, того самого уникального, ценного, неповторимого. чего ни у кого больше нет. Это и есть воспитание уважения к себе. Другая картинка. Детский сад. Все уже позавтракали, одна девочка еще дожевывает, сидя за столом. Молодая воспитательница говорит, «Что же ты медлишь, Келли? Дети спешат на прогулку, ты их задерживаешь». Мимо проходит директриса и случайно слышит эту реплику. Она просит воспитателя зайти к ней в кабинет. «Вы побеспокоились о тех детях, которым не терпится погулять», — говорит она. «Но не подумали о Келли. Каково ей? Мало того, что она одна осталась за столом, так еще испытывает и комплекс вины перед остальными». А мне, поскольку я оказалась свидетелем этого разговора, заведующий объясняет, что ребенка ни в коем случае нельзя воспитывать на чувстве вины. Иначе он может привыкнуть, что он хуже других. Вот так и вырастают неудачники». Третья сценка. Дом для обиженных женщин. Сюда приходят жертвы домашнего насилия, жены которых оскорбляют, а иногда и бьют их мужья. Первым несчастную встречает психолог. Смысл беседы с пациенткой – убедить ее в том, что она достойный, уважаемый человек. И никто, слышите, никто не должен даже помышлять, что ее можно обидеть, а тем более поднять на нее руку. Таких бесед будет еще много. И не только бесед. Целая система профессиональных тренингов, юридических консультаций и других мер направлена на то, чтобы научить обиженную и униженную женщину поверить в себя, свою значимость, свою ценность. Ну и что, спрашиваю я сотрудницу дома. Предположим, она обрела эту уверенность в себе. А муж-то остался прежним? Он-то видит в ней все того же человека, которого он привык обижать? «Нет, другого. Каждый из нас прекрасно чувствует, кого можно безнаказанно оскорблять, а кого нет».